Экзотик Тур. Пронт-32. табаска Доминанты Земли. Глава 1 В сущности, туризм – это глупость со стороны клиента и надувательство со стороны турфирмы. Все это прекрасно знают, и клиенты, и турагенты, и тем не менее ежедневно миллионы разумных в галактике отправляются в путешествии, потому что разуму свойственно тянуться к неизведанному, Разуму свойственно сознательно обманываться, чтобы убежать от постылого будничного расклада, когда ты просыпаешься, наскоро поглощаешь какую-нибудь бескусную синтетическую дрянь, а потом до вечера занимаешься работой. Хорошо еще, если любимый или не очень любимый, а если осточертевший до последнего, самого завалящего и неприхотливого фибра души, поневоле позволишь себя обмануть во время отпуска. Звездная система Пронг-30 состояла из желтоватой, похожей на земное солнце звезды, разве что чуть побольше размерами да погорячее, и семи планет. Ближняя к Пронгу – выжженный дотла морщинистый шарик, по сравнению с которым Меркурий или сковородка покажутся раем. Вторая – вполне землеподобная, расположенная к светилу ближе Земли, но дальше, чем Венера. Все как положено – кислородная атмосфера, океаны, суша, органическая жизнь. Третья – холодный мирок, также имеющий кислородную атмосферу, сплошь засыпанный снегом и закованный во льды. Жить можно, но не хочется. Четвертая, пятая и шестая – классические газовые гиганты. Седьмая – вероятно случайный гость, каменная глыба, с орбитой слегка вытянутой и не совпадающей с плоскостью эклиптики. Словом, зауряднейшая система, каких в галактике, миллионы. Вторая и третья планеты имели собственные имена – табаска и Ухта. Остальные извались просто – Пронг-31 или Пронг-35. Ни табаску ни Ухту нельзя было назвать обитаемыми, хотя на табаске имелось постоянное поселение. Две горнорудные заимки в приполярных районах, научная станция университета Фалькау – Несколько рыбацко-планктонодобывающих поселков с простенькими космодромами, парочка животноводческих ферм и сеть туристских заповедников на всех 14 материках. Материков на Табаске действительно было аж 14 И все мелкие, не чита земным. Самый большой чуть меньше Австралии. Самый миниатюрный в полтора раза крупнее Мадагаскара. Собственно, литосферных плит имелось всего три. поэтому материки группировались в неравные скопления, изобилующие внутренними морями. Наиболее многочисленное скопление состояло из восьми крупных участков суши и нескольких архипелагов, средние – из четырех, плюс опять же несколько архипелагов, а малое, по иронии судьбы, включала самые крупные и самые мелкие континенты, до три одиноких островка между ними. Восьмерка располагалась в южном полушарии, четверка и двойка – в северном, Могучее экваториальное течение, фабрика погоды Табаски, опоясывала планету, словно ремень солдатскую талию. Единые конвекционные воздушные потоки от экватора к полюсам равномерно распределяли тепло в атмосфере, поэтому температура на экваторе и на полюсах разнилась всего лишь на 15-20 градусов по старому доброму Цельсию, и, понятно, никаких полярных шапках речи быть не могло. Табаска не знала снега даже в Заполярье полугодовой ночью. Зато океаны были куда более холодными, чем на Земле. Вне зоны теплых течений температура даже недалеко от экватора редко достигала 15 градусов. Скотч все равнял с Землей, потому что родился на Земле. 31 земной год назад. Точнее, 31 локальный, равный стандартному земному, потому что частые полеты на кораблях с «Х-приводом» нарушили четкое соответствие с размеренным хронопотоком на прародине человечества. Старший брат Скотча в 16 лет завербовался на торговый транспорт и отсутствовал, по его словам, 22 года. Когда он вернулся, на земле прошло 19 с небольшим. Скотч тогда еще редко выбирался из родного дома «Дом». Космос увеличил разницу между братьями почти на три года. Потом Скотч, в свою очередь, подался на заработки и за семь лет облетел прорву планет, пока не осел на Табаске гидом-инструктором экзотик-тура, а заодно и директором одной из турбаз.